Над высохшими, разлагающимися внутренностями роились жирные мухи. Это было все, что осталось от призовых свиней Эбби, а весь племенной скот, подаренный родителями ей на свадьбу, забрали захватчики. Мужа Эбби выбрали родители. Филипп был уроженцем небольшого городка Линфорд, где мать с отцом купили свиней. Эбби место себе не находила от волнения, думая, кого же родители выберут ей в мужья. Она надеялась, что он окажется человеком легкого и веселого нрава и будет способен с улыбкой встречать жизненные невзгоды. А впервые увидев Филиппа, она решила, что он самый серьезный мужчина в мире. Его лицо, казалось, вообще не знает, что такое улыбка. И всю ночь после этой встречи Эбби проплакала в подушку из-за того, что ей предстоит прожить жизнь с таким унылым мужем. Только потом Эбби выяснила, что Филипп очень трудолюбивый человек и смотрит на жизнь с веселой ухмылкой. Просто в их первую встречу он старался сохранять серьезные выражения лица, чтобы ее родители не посчитали его разгильдяем, недостойным их дочери. Очень быстро Эбби убедилась, что Филипп – мужчина, на которого можно полностью положиться. Когда родилась Яна, она уже крепко его любила. И вот теперь... Жизнь Филиппа, как и жизнь многих других людей, зависит от нее. Забросав могилу матери землей, Эбби встала и отряхнула руки. Изгородь, которую Филипп так часто чинил под любопытным взглядом Яны, была вся переломана. Вернувшись в дом, Эбби обнаружила, что двери амбара выбиты, и все, что могли съесть люди и звери, исчезло. Эбби не могла припомнить, чтобы в ее доме когда-либо царил такой беспорядок. «Это не имеет значения», — сказала она себе, — «лишь бы Яна вернулась к ней живой и здоровой. Изгородь можно починить, свиней когда-нибудь купить, а вот Яну заменить нельзя никем и никогда». «Эбби?» — спросил Зет, оглядываясь по сторонам. «Как получилось, что твоего мужа и дочи и всех остальных взяли в плен, а тебя нет?» Эбби прошла в разбитую дверь, размышляя о том, что никогда ее дом не казался ей таким крошечным. До того, как она попала в замок волшебника, ей представлялось, что больше ее дома и быть не может. Здесь часто звучал смех Филиппа. Присутствие мужа делало дом уютным и радостным. А на камине он угольком рисовал для дочки всяких зверушек. «Под этой крышкой погреб», — сказала Эбби. «Там я и была, когда услышала то, о чем вам рассказывала». Зед носком сапога ткнул металлическое кольцо, за которое поднимался люк. «Они уводили с собой твою семью, а ты сидела там и не побежала на помощь дочке, когда та плакала и звала тебя?» «Я понимала, что если вылезу», — голос Эбби взлетел, — «то меня они тоже схватят». И знала, что единственная надежда спасти своих близких – переждать, а потом идти за помощью. Моя мать часто говорила, что даже колдунья будет полной дурой, если станет действовать в одиночку. И всегда учила меня сначала думать, а потом что-то делать. Мудрый совет. Зед повесил на гвоздь продырявленный ковш, а потом ласково положил руку Эбби на плечо. «Я понимаю, как тебе было тяжело слышать плач дочери, но все же сохранить выдержку и поступить правильно». «Твоими устами говорят добрые духи», – прошептала Эбби. Потом она показала пальцем в левое окно. «Там, по ту сторону реки Кони, находится город. Они забрали Яну с Филиппом, а потом увели всех оттуда. У них есть и другие пленные, которых они захватили раньше». Их войско расположилось лагерем на холмах, за городом. Зед подошел к окну и бросил взгляд на холмы. Скоро, я надеюсь, этой войне придет конец. Добрые духи, пусть она закончится. Помня предупреждение матери-исповедницы, Эбби ни разу не спросила волшебника о его дочери и погибшей жене. Всю дорогу до кони Кросинг она рассказывала ему о Яне и о том, как дочь ее любит. Сейчас Эбби думала, что эти разговоры, наверное, причиняли ему сильную боль, ведь он при этом вспоминал о своей дочке, которую сам обрек на смерть, чтобы спасти жизнь многих людей. Зед открыл дверь в спальню. «А здесь что?» Эбби очнулась от задумчивости. «Спальня. Задняя дверь ведет в сад к амбару. Зедд вышел из спальни как раз в ту минуту, когда в проеме входной двери бесшумно возникла Делора. «Как и говорила Абигайль, город за рекой разрушен», – доложила колдунья. «Всех жителей увели». Зедд пригладил ладонью волосы. «Далеко до реки?» «Да вот она». Эбби махнула в сторону окна. «Уже темнело. Минут пять ходьбы». Река Конни, впадающая в керн, В долине замедляло течение и становилось широкой, но мелкой, и ее можно было перейти вброд. Поэтому здесь даже не было моста. Дорога просто кончалась у реки и снова начиналась на другом берегу. Хотя в ширину река была чуть ли не в полмили, едва ли в ней было место, где вода доходила бы до колен. Лишь иногда весенние паводки создавали некоторые сложности при переправе. Городок Кони-Кроссинг стоял в двух милях от противоположного берега, на склоне холма, и разлив ему не угрожал. Скотный двор Эбби был тоже построен на возвышении. Зед взял Долору за локоть. «Поезжай назад и прикажи привести войска в боевую готовность. Если что-то пойдет не так, ну тогда пусть атакуют». Легион Анарго... Должен быть уничтожен, даже если за ним придется гнаться в самую глубину Тхары. Делори это явно не понравилось. Перед отъездом мать-исповедница взяла с меня обещание проследить, чтобы ты никогда не оставался один. Эбби тоже слышала этот приказ. Когда они ехали по мосту от замка, Эбби оглянулась и увидела на валу мать-исповедницу. Она смотрела им вслед. Мать-исповедница помогла ей, когда Эбби думала, что все потеряно. Интересно, что с ней станет? И тут Эбби сообразила, что ей-то как раз гадать об этом не нужно. Она точно знает ее судьбу. Волшебник только отмахнулся от слов колдуньи. «Я помогу Эбби и тоже отправлю ее назад. Я не хочу, чтобы кто-то оказался поблизости, когда я буду творить заклинание. Дело расхватила его за воротник и притянула к себе. Казалось, она вот-вот отвесит ему оплеуху, но колдунья лишь крепко обняла волшебника. «Пожалуйста, Зед, прошептала она, — «не вздумай лишить нас, волшебника, первого ранга в твоем лице». «И оставить вас на Томаса?» — Зед хихикнул и погладил ее по темным волосам. «Да ни за что».